Глава 31. Идея отвлечься с помощью телевизора оказывается не лучшей. Щелкнув пультом, застывая напротив стены, где висит плазма, потому что внимание тут же приковывает знакомое лицо. Я знаю человека на экране. Тот самый мужик, узнавший во мне бывшую работницу борделя. Делаю звук погромче, хотя уже знаю, что услышу. Свидетели видели, как машину столкнул с моста грузовик без номерных знаков. Водитель грузовика скрылся с места преступления. Выключаю новости, потому что не хочу видеть, как из реки достают машину с погибшим шантажистом. Последующие десять минут я стою на коленях, склонившись над унитазом и извергаю в него свой ужин. Реву и задыхаюсь от понимания, в какой мир угодила. От осознания того, что я ничего не могу изменить, Мне не просто блевать хочется. Мне хочется схватить дочь и бежать на край света. Но я слишком слаба для этого. Мне не выстоять против банкира и против Амаева одновременно. Один из них все равно найдет. А то и оба. И пока они будут делить добычу, меня и моих детей уничтожит взрывной волной. Умывшись ледяной водой, собираюсь силами и спускаюсь на первый этаж. Не знаю, что хочу услышать из уст мужа. Что он не убивал? Что это все случайность? Понятия не имею. Нахожу его в спортзале, где Альберт, как озверелый, истязает боксерскую грушу. Все удары точные, поставленные, и если бы перед ним стоял живой человек, то сотрясением мозга не отделался бы. Поежившись от этой мысли, все же преодолеваю разделяющее нас расстояние и, предусмотрительно остановившись в паре шагов, открываю рот, чтобы заговорить с ним – Но Альберт уже знает, что я здесь. Я же сказал тебе, чтобы шла спать. А я не могу уснуть без тебя. К тому же, я тут новости случайно включила и... Там выпуск о шантажисте шел. Помнишь, тот, что на приеме был? Конечно же, Альберт помнит. Он ничего не забывает в принципе, а тут такое. Оттолкнув от себя грушу, поворачивается ко мне, снимает перчатки. И... Он попал в аварию. «Я в курсе», – спокойно отвечает муж. Говорят, это было убийство. Вру я. Конечно же, в новостях этого не говорили. Но мне нужно увидеть реакцию Альберта. Но раз говорят, пусть найдут виновного. Докажут его вину и посадят, как полагается, в таких случаях. «Это ты сделал?» Задаю вопрос мужу, на что тот совершенно не удивляется. «А что? Хочешь навестить его семью?» «Любовницу? Посочувствуете им?» «Альберт, если это сделал ты, то что?» Склоняет он голову, заглядывая в мои глаза. «Что тогда, девочка? Сдашь меня ментам?» Усмешка такая холодная, жестокая. «Нет, не сдам. Ты прекрасно это знаешь, но...» «Ты же не думал, что он станет тебя шантажировать, при этом не вооружившись хоть какими-то гарантиями?» А вдруг он оставил кому-нибудь письмо, которое после его гибели отправит в прокуратуру или еще куда? Вдруг всплывет твое имя и... Прекращай эту комедию, Лана. Обрывает меня вдруг резко. Прямо спроси, хочу ли я убрать и его баб с детьми. Тебя же это интересует? Сглатывая от ужаса расползавшегося по венам. Как он может? Женщина, а тем более дети, причем? Почему в играх сильных мира сего непременно должны участвовать те, кого это касаться вообще не должно? Почему мы должны становиться пешками и страдать из-за чьих-то амбиций и жестокости? Да, именно это я и хочу знать. Ты собираешься им вредить? Раз уж он все понял, нет смысла ходить вокруг да около. Затыкать рты, ты хотела сказать? Нет, я не собираюсь убивать его баб и отпрысков как и его не убил. Ублюдок остался жив. Ты, видимо, не до конца досмотрела выпуск новостей. Его поломанную тушку прямо сейчас везут в больницу. Гипс наложит и будет прыгать, как воробушек. Везучий уродец оказался. Меня бросает в дрожь. Но не от того, с каким цинизмом он говорит о человеке, которого едва не убил, а от того, что пока я спускалась по лестнице, ему уже позвонили и доложили, что убрать шантажиста не удалось. И, возможно, в эту самую минуту люди банкира пытаются довести начатое до конца. «Прошу, останови это, не убивай его». «А зачем мне это?» — усмехается муж, приобнимая меня за талию. «Я думаю, урок пойдет нашему горевымогателю на пользу. Ну а если не дошло, тогда уже его проблемы». «То есть ты все остановишь, да? Никто больше не пострадает?» Спрашиваю с надеждой, что он не врет, лишь бы я отцепилась. Никто, девочка, никто не пострадает, кроме твоего любовника. Последнюю фразу произносит так злобно, что я пытаюсь отшатнуться, но он крепко удерживает меня на месте. Я этого щенка в пыль сотру, поняла? Мне все равно. Отчаянно лгу, поднимая лицо кверху и глядя в потемневшие глаза Альберта. И он мне не любовник. Все давно в прошлом между нами. Ну и хорошо. Притворно сладко улыбается. Не будешь, значит, плакать. А теперь беги наверх и ложись. Я приму душ и приду. Хочу тебя. Шлепает меня позаду, отправляя прочь. Я и сама рада сбежать. Прежде всего, чтобы предупредить Заура. Знаю, что поступаю как идиотка. Я ею и являюсь. Кто еще в здравом уме и твердой памяти... Пойдет на такое ради любви. Любви, которая не принесла ничего, кроме слез и отчаяния. Телефон Заура, я помню наизусть. Как бы ни пыталась стереть его из своей памяти, сделать это не вышло. Из мобильного было проще удалить. Быстро набираю СМС и стучу пальцем по экрану на кнопку «Отправить». Банкир хочет тебя убить. Он уже послал людей, чтобы нашли тебя. Мне плевать, но я не хочу пачкаться в этом дерьме. И да, мое решение не изменилось. Не звони и не ищи. Этим ты навредишь мне и Марианне. Прощай. Тут же удаляю номер и сообщение, отключаю телефон. И очень вовремя, потому что уже слышны тяжелые шаги мужа на лестнице.